Глава 18. Поезд в огне. Мистер Чейсон Уолш завтракал по обычаю с женой и детьми и утренних визитов не ждал. На столе перед ним стоял омлет из нескольких яиц, блюдо с фасолью, жареные сосиски и маленькая плошка с грибами. Кухарка по имени миссис Пимбли аккуратно вливала в молоко крепко заваренный чай, стараясь сделать его точно такой крепости, которую предпочитал мистер Уолш. Вот почему визит мистера Мирта застал его врасплох. Мистер Уолш только собирался опуститься с дочерью в обсуждение деталей грядущей свадьбы, от чего был особенно сварлив. «Мирт, при всем уважении, вы не вовремя», проворчал он, провожая мистера Мирта в свой кабинет. Мистер Чейсон Уолш был из тех добродетельных джентльменов, что тщательно разделяют работу и частную жизнь, а потому ему и в голову не пришло предложить нежданному визитеру хотя бы чашку чая. Мистеру Мирту было, однако, не до излишних расшаркиваний. Едва за ними закрылась массивная дубовая дверь, как он стремительно перешел к делу. «Мистер Уолш, сегодня в полдень здание парламента взорвут вместе со всеми, кто находится внутри». «Что?» «Чушь! Парламент – самое безопасное место в Лунденбурге! Откуда вы взяли такой бред?» «Это не бред, к сожалению. Это правда», – терпеливо продолжил мистер Мирт, понимая, что придется непросто. «Я знаю из достоверных источников. Кое-кому вы знатно насолили, и он решил таким вот образом вернуть вам должок». «И кто же это?» В голосе мистера Уолша не слышалось ничего, кроме непробиваемого скепсиса. «Блюбелл», — коротко ответил Мирт. «Джеймс Блюбелл». Следующие несколько мгновений мистер Уолш чувствовал себя подобно рыбе, выброшенной из воды. Хватал ртом воздух и пытался хоть что-то выдавить из себя в качестве ответа. Мистер Мирт терпеливо ждал. «Так, стало быть, вы проигнорировали право на смерть?» Наконец определился с репликой мистер Уолш. Мистер Мирт не сдержал нервного смешка. «Помилуйте, это все, что вас волнует?» «Нет, позвольте вас успокоить. Я не встречался с ним лично, но я знаю, что он здесь. И знаю, что он сделал». «И как вы можете это доказать?» «Все просто». «Вы отправитесь вместе со мной в место, где заложен один из предполагаемых зарядов. В случае, если взрывчатка там, вы соглашаетесь с тем, что я говорю правду, и следуете моему плану. Если я ошибаюсь, в чем у меня лично сомнений нет, вы вправе публично высмеять меня и мою осторожность». «Послушайте, Мирт», — запыхтел мистер Уолш. Я не собираюсь вас, как вы говорите, высмеивать. Я уважаю вас и всегда прислушиваюсь, но... Должны же вы понимать, как все это абсурдно звучит. Вы прибегаете ранним утром, еще до завтрака, и говорите, что меня хотят убить. Мистер Уолш, не существует удобного момента для таких новостей. Да, в этом вы, пожалуй, правы. «Так что вы хотите от меня?» «То, что уже озвучил. Я сопровождаю вас в подземный ход под парламентом к одной из закладок взрывчатки. Если она там есть, то вы, немедленно медля, ни минуты, переносите слушание». думайте, Мирт. Куда я его перенесу?» «Если уж нас решили отправить на тот свет прямо из защищенного парламента» то пристрелить в окно чьей-нибудь гостиной вообще не составит труда». Мистер Мирт прикрыл глаза. Конечно, он мог пуститься в объяснение о возможных мотивах Джеймса и о том, почему он не станет, скорее всего, стрелять по окнам. Но почему-то не хотел этого делать. К тому же в словах мистера Уолша все-таки было рациональное зерно. «Я все придумал». Вы проведете заседание членов правления в вагоне моей паровой машины по дороге во дворец цикламенов. Там и пообедаете. Внутри вашей паровой машины? Именно. Сейчас она самый безопасный объект на Бридских островах. К тому же она будет находиться в движении. И напасть на нее будет сложнее, даже если смена места заседания раскроется раньше времени. «Вы ничего не потеряете, Уолш. Кроме репутации. Вот поэтому мы идем в подземелье. Вызывайте Кэб». К своему огромному сожалению, мистер Мирт не ошибся. Как не ошибся и Юй Цзиянь, принеся ему эту новость. Когда Кэб, в котором ехали мистер Мирт и мистер Уолш, остановился у одной из калиток в ограде парламента, с задней стороны, так чтобы ни один посторонний не углядел их раньше времени, уже рассвело. Мистер Уолш велел Кэбмену ждать, а сам, достав связку ключей, отпер замок и пропустил вперед мистера Мирта. Дальше вел уже мистер Мирт. Несмотря на то, что мистер Чейсон Уолш возглавлял парламент Бридских островов уже седьмой год, тайны, известные только членам королевской семьи, были от него скрыты. Просто потому, что некому было о них рассказать. «Мирт, вы знали об этом все это время?» Возмутился мистер Уолш, глядя как легко, почти на ощупь нашел рычаг, открывающий потайной люк, мистер Мирт. «Знали и не рассказали?» Мистер Мирт успел спуститься на несколько ступеней вниз. Услышав вопрос мистера Уолша, он остановился и обернулся. Его светлые голубые глаза блеснули в темноте. А сами как думаете, мистер Уолш? Не все секреты подлежат раскрытию. И все же вы делаете это сейчас? Это крайняя мера. Если бы Джеймс не угрожал спокойствию всех британских островов, вы никогда не узнали бы. Нет, я догадывался, что все не так просто, но... Мистер Уолш начал спускаться следом за мистером Миртом. Полнота мешала ему, он быстро начал задыхаться, потому что спуск оказался крутым и довольно длинным. Мистер Мирт казалось нисколько не устал. Кровь Фая, текущая в его жилах, делала его намного выносливее обычных людей, особенно таких, как мистер Уолш и ему подобные. Вы что-то не договариваете, Мирт? Тяжело дыша, сказал мистер Уолш, оказавшись на твердой земле. Мистер Мирт только усмехнулся. «Мистер Уолш, исходя из нашего с вами договора, в мою задачу входят вовсе не разговоры с вами, а развитие технического прогресса для Бридских островов. Это так?» «Так», растерянно ответил мистер Уолш и хотел что-то добавить. Но мистер Мирт жестом велел ему замолчать. Во-первых, он не хотел и дальше обсуждать с мистером Уолшем тему своей близости к Блюбеллам. Мистер Уолш так успешно закрывал на нее глаза последние 6 лет, что заострять сейчас точно не стоило. Хотя Мирт и был уверен, что в будущем она наверняка всплывет. А во-вторых, он опасался, что в подземельях мог остаться кто-то из союзников Джеймса, а под гулкими сводами подземелий... Каждый звук разносился на огромные расстояния. Цзиянь не мог и предположить, сколько людей Джеймс вовлек в свои сети. Мистер Мирт предпочитал не рисковать. «Идите осторожно по правому краю, слева укрепления почти рассыпались». Мистер Мирт первым шагнул на тяжелые гранитные плиты. Подземелье строили фае, понять это можно было даже ненасмотренным взглядом. Настолько величина и мощь подземных гротов и арок, коридоров и стен отличалась от всего, что только может сотворить человек. Такие пути назывались «дорогами короля» и проходили по всей территории Бридских островов, Эре и Каледонии, для того, чтобы король Фая мог перемещаться по своим владениям, никем не замеченный, и тогда, когда ему будет угодно. Постройки под Лунденбургом создавались для первого короля людей как знак дружбы между Фая и смертными. Этим жестом король Фая словно бы признавал короля людей равным себе. Союз рухнул, а дороги остались. И мистер Мирт одновременно радовался этому и проклинал, потому что Джеймс тоже знал о них и был готов уничтожить все свое наследие, лишь бы... А лишь бы что? Мистер Мирт промучился вопросами до утра, но так и не нашел ни одного приемлемого ответа на вопрос, чего добивается Джеймс, кроме одного. В этом замешаны силы Хань. Думать об этом не хотелось. Иначе мысли сводились к тому, что британским правителям совершенно не везло с союзниками. «Долго еще?» – шепотом спросил мистер Уолш, прерываясь, чтобы отдышаться. Мистер Мирт, столь грубо вырванный из своих размышлений, покачал головой. «Далеко не пойдем. Если бы я закладывал в подземелье взрывчатку, я бы начал отсюда». Мистер Уолш прошел вперед и посмотрел туда, куда указывал мистер Мирт. Место, о котором он говорил, было небольшим аккуратным гротом, прекрасно сохранившимся, несмотря на время запустения. Раньше в нем был фонтан, но теперь он пересох, и осталась только каменная чаша, которую подпирали два фавна. По краю чаши шел орнамент из голубых колокольчиков, ветвей мирта и рябиновых ягод. А в самом центре чаши находилась подготовленная для взрыва взрывчатка с тщательно выправленным петелем. Очевидно, что тот, кому требовалось поджечь заряды, обладал малым количеством времени и должен был действовать быстро, чтобы не оказаться погребенным под толщей камня. «Если хотите, можем пройти дальше и поискать еще заряды», — предложил мистер Мирт. «Нет, не надо. Этого достаточно. Вы правы, Мирт. Даже одна такая взрывчатка уложит на бок все здание. А уж если их больше...» «Мы можем попытаться все забрать». Но тогда мы не узнаем, что гребаный Блюбелл собрался делать дальше. Надо выманить его, как лиса из норы. Мистер Мирт поморщился, и все же в словах мистера Уолша было рациональное зерно. Джеймса стоило заставить действовать. Тогда действуем по моему плану. Переносите заседание в паровую машину. Вы будете в безопасности, а Джеймс себя так или иначе проявит. «По рукам, Мирт. Надеюсь, вы знаете, что делаете». «А вы не собираетесь сообщать в ярд?» «Зачем?» «Чтобы изъять взрывчатку». Мистер Мирт посмотрел на него, как на ребенка. «Не знаю, как вам, олш но мне дорог парламент, как и Вороний дворец, который тоже может попасть под удар. Отошлите людей не только к членам парламента, но и в полицию». Пусть аккуратно начнут действовать после того, как мы выведем людей из-под удара. Мистер Уолш кивнул в ответ, и они пустились в обратный путь к выходу из подземелья. Члены правления отнеслись к затее мистера Мирта весьма скептически. Каждый из них уже побывал в паровой машине и не боялся дороги, но предосторожности такие считал излишними. Даже уверение мистера Уолша в том, что он своими глазами видел взрывчатку в подземельях, не сбили с них скептицизм. Но мистер Уолш настойчиво советовал поскорее сесть в вагон, а спорить с ним ни у кого из членов правления желания не было. Хотя каждый из них занимал свое место с момента призыва просвещения, слово мистера Уолша было и оставалось решающим в нужные моменты. Спорить с ним сейчас – означало лишиться его поддержки в будущем, а этого мало кто хотел. Потому достопочтенные джентльмены по одному поднимались в вагон и рассаживались на бархатных креслах. Юй зиянь помогал подняться в вагон и ловил на себе заинтересованные взгляды. «Хорошо, что еще никто не заподозрил саботаж со стороны Хань», рассеянно подумал мистер Мирт. «Иначе зияню пришлось бы тяжелее». «Мы готовы!» – Ортонс похлопал паровоз по блестящему хромированному боку. «Можно ехать!» «Не можем! Дороги нет!» – засмеялась мисс Амелия, высовываясь из окна кабины. Мистер Мирт подал знак мистеру Черчу, мол, «давайте». На второй раз запуск паровой машины прошел гладко и быстро. Огромные двери ангара поднялись, запуская в помещение дневной свет. Мисс Амелия дернула за рычаг, и паровая машина медленно начала движение. Мисс Амелия, несмотря на спонтанный подъем, вновь оделась в мужской костюм, чем вызвала тихие обсуждения между мистером Стэнли и мистером Уиллоу. Джентльмены были уверены, что Бриджина на мисс Амелии – лишь маскарад, но нынешним своим появлением девушка укрепила свои позиции и право носить мужские детали одежды, пока находится за рулем паровой машины. Мужчины ее, конечно, осуждали. Мистер Мирт предпочел пропустить мимо ушей эти разговоры. Он стоял на подножке и смотрел, как паровая машина медленно набирает ход. Ортонс и Дзыянь ушли в паровоз. Механик следил за тем, чтобы угля в печке было достаточно. Адзиянь считал неловким находиться во время обсуждения правительственных вопросов рядом с главой Бридских островов. С его прошлым и тем, что в деле явно замешаны ханьцы, это было бы небезопасно, поэтому он предпочел просто не привлекать к себе внимания. Мистер Мирт ехал, держась за поручень, но мыслями был далек от происходящего. Даже первый рабочий запуск собственного детища больше не занимал его. Надо заметить, мистер Мирт в силу характера вообще увлекался идеями и задумками только до тех пор, пока не добивался в них успеха, а потом терял интерес, потому что его деятельную голову начинала занимать другая идея. Так было и с паровой машиной, все удалось, и мистер Мирт уже не так болел за нее, как прежде. Мистер Мирт доверял своей команде и был уверен, что его помощь им не понадобится. Сейчас его больше волновали даже не идеи, а Джеймс и то, как он себя проявит. Наступил полдень, и мистер Уолш дисциплинированно начал собрание правительства. Мистер Мирт слышал, как из вагона доносились голоса, шли споры на повышенных тонах, но не пытался прислушиваться. По большей части ему не было дела до тех указов и решений, что принимались там, хотя множество лунденбургцев отдали бы состояние, чтобы в этот момент оказаться на его месте. Но мистер Мирт был таким, каким был. Может, именно поэтому сохранил жизнь и здоровье до этой минуты. Его чутье, может быть за счет крови фая, а может за счет выдающегося ума, подсказывало, что, может быть, это ненадолго. Вот почему, выходя утром из дома, он взял с собой пистолет. «Вот же проклятие!» вырвалось у него. Паровая машина набирала ход и достаточно быстро двигалась по направлению к дворцу цикламенов. Но за ней с огромной скоростью несся всадник, нещадно впиваясь в бока коню шпорами, загоняя его так быстро как только могло позволить себе бежать благородное животное. И в том, как всадник беспощадно гнал лошадь, и в его посадке, и в том, как он держался, было что-то отчаянно знакомое, такое, что у мистера Мирта болезненно сжалось сердце. Мистер Мирт его узнал. Это был Джеймс Блюбелл, блистательный наездник, которому покорялись каледонский и шайр. Он несся вперед, яростно желая совершить свою месть, в слепом гневе за то, что месть эту вырвали у него из рук, и ярость его готова была обрушиться на виновника, на мистера Габриэля Мирта. По крайней мере, Мирт отчаянно на это надеялся. — Мирт, что происходит? — мистер Уолш выглядел не на шутку встревоженным. — То, что вы и хотели, лиса выманили из норы. Хмуро ответил мистер Мирт, забираясь в вагон: Господа, я прошу вас соблюдать спокойствие. Ваши жизни находятся под моей полной ответственностью. Я осознаю это и прошу вас понять. Я действую в интересах Бридских островов и парламента. Да? Ехидно осведомился мистер Стэнли. Он выглядел до крайности напуганным происходящим и счел, что нападение лучшая из известных ему защит. Мистер Мирта кинул его удивленным взглядом. В мыслях он был уже очень далеко. «А может быть, вы на стороне Джеймса Блюбелла и на самом деле помогаете ему в его ужасном деле?» продолжал мистер Стенли. «Почему мы, в конце концов, должны доверять вам своей жизни?» Джонатан попытался осторожно осадить его мистер Уолш. Но перепуганного мужчину уже понесло. «Вы выманили нас из самого безопасного здания Лунденбурга. Для чего? Почему мы должны быть уверены, что вы сами не подложили взрывчатку, чтобы ввести в заблуждение достопочтенного Чейсона? Он ведь такой доверчивый человек!» Глаза мистера Мирта постепенно округлялись. Мистера Уолша можно было назвать каким угодно но только недоверчивым. Цепкий и жесткий, он удержал власть после хорошо спланированного бунта и продолжал железной рукой править Бридскими островами, просчитывая все риски, которые только были возможны. Потому мистер Мирт и решил быть с ним откровенным. Знал, что мистер Уолш не из тех, кто согласится на напрасный риск. «Джонатан, пожалуйста, перестань!» В голосе мистера Уолша появилась сталь. «Мистер Мирт пытается нам помочь. Он самый лояльный подданный Бридских островов, которого только можно представить». «Чё ж, стукнул тростью мистер Уиллоу, — «мы не такие дураки, за которых вы нас держите. Мы знаем, что он рос с детьми Блюбеллов». «Мистер Уиллоу», — мистер Уолш начал терять терпение, — Решение по Габриэлю Мирту было принято 6 лет назад. На него не распространяется изгнание и право на смерть. И он не является прямым потомком Блюбеллов. Неважно, на каких условиях и правах он воспитывался вместе с наследниками. Но за все 6 лет существования парламента у нас ни разу не было причины сомневаться в его верности и лояльности. И это ли не странно? Вмешался мистер Стэнли, всегда и во всем поддерживающий мистера Уиллоу. Многоуважаемый мистер Мирт так легко сменил сторону, словно убийство вырастившей его семьи ничего не значило для него. А вдруг он и в самом деле все это время вынашивал план, как нам всем отомстить? Услышав это, мистер Мирт ничего не смог с собой поделать. Он запрокинул голову и рассмеялся громко в голос. На него смотрели как на сумасшедшего, но он не мог остановиться, краем глаза наблюдая, как стремительно сокращается расстояние между паровой машиной и выжимающим все силы из бедного коня Джеймсом. «Что ж, господа, я вынужден, вы вынудили меня раскрыть вам карты», поперхнувшись воздухом, мистер Мирт прокашлялся и продолжил говорить. «Если вы считаете, что сейчас самое время и место, вы, несомненно, ошибаетесь. Но я готов прояснить некоторые моменты, если вы дадите обещание слушаться меня все остальное время». «Да-да, Мирт, мы обещаем», да – -да, поторопился сказать мистер Уолш, увидев, что мистер Стэнли открывает рот. «В таком случае…» – Мирт высунулся в окно и крикнул. «Мисс Сыконит, поддайте пару!» Так вот, паровая машина начала набирать ход. Господа, если вам позарез, именно сейчас надо получить объяснение моей лояльности и преданности именно Бридским островам, а не королевской семье Блюбеллов. Хотя это никоим образом на самом деле не касается вас, пока я делаю свою работу. Дело вот в чем. Из отдавали своего новорожденного в обмен на члена королевской семьи. Когда был заключен контракт на мою жизнь, ничто не предвещало, что Фае покинут земли смертных. И сейчас я – единственный Фае, который всей душой и всем сердцем готов служить этой земле и этому народу. Я считаю себя столько же Фае, сколько и Бриттам. Я вырос лунденбургцем, и цель моей жизни была и остается такой – сохранить связь между двумя нашими мирами. Я покинул королевский дворец в возрасте 24 лет, вскоре после того, как принц Андерс Блюбелл женился на принцессе Милане Мерн и вынужден был покинуть страну. Я служил и служу только интересам Бридских островов. И пока я делаю то, что должен, и честен перед самим собой, мне все равно, кто заседает в парламенте, пока это не угрожает судьбам простых людей» и не отворачивает в конец фая от желания вернуться из холмов к нам. Мистер Мирт задохнулся и замолчал. Члены правительства молча, не отрывая глаз, смотрели на него. Мистер Мирт выглядел сейчас дико. Мало что осталось в его внешности от джентльмена. Когда даже сюртук он снял, а рукава рубашки закатал к локтям. Каштановые кудри буйно вились, светло-голубые глаза горели огнем, И теперь каждый из присутствующих заметил, как мало в чертах его лица на самом деле человеческого. Поняв теперь, что он фае, поняв, частью какой большой игры случайно стали, мистер Стэнли и мистер Уиллоу притихли. Остальные же и раньше не вступали в перепалку, а теперь явно еще меньше желали подавать голос. Мистер Уол шхмуро окинул их взглядом. Господа! Я надеюсь, что ответы на свои вопросы вы получили в полном объеме и этим удовлетворены. Дождавшись робкого кивка от мистера Уиллоу, он обратился к мистеру Мирту. Мирт, командуйте. В первую очередь, господа, от вас требуется соблюдать спокойствие. Можете обсудить мое ужасное поведение или виды за окном, но ради короля Фая, что бы ни случилось... «Не пытайтесь покинуть паровую машину. Она достаточно укреплена, а моя команда позаботится о вашей защите». С этими словами он нажал бронзовую ручку на двери, разделяющие вагоны. Такая же дверь в задней части паровоза была уже открыта. Ортонс, даже без сюртука и в удобно поддернутой рубашке, стоял на пороге. «Каковы распоряжения, шеф?» – крикнул он. «Вы с Дзиянем в вагон!» Мистер Мирт одним прыжком преодолел расстояние между вагонами, хотя сцепление было длиной в несколько человеческих шагов. «Прикрывайте правительство! Что бы ни случилось, они должны выбраться из всего этого живыми!» «Вопросов нет!» – кивнул Ортонс и прыгнул на сцепление, чудом удержавшись за распахнутую дверь вагона. Пробежавшись по металлической конструкции, он прыгнул в вагон. Мистер Стэнли испуганно вскрикнул. На боку у механика он увидел кабуру. Юй Цзиянь преодолел расстояние между вагонами так же быстро и легко и стремительно прошел к двери. «Он уже близко. Я только надеюсь, он не распихал взрывчатку по карманам, чтобы героически взлететь на воздух вместе с нами», – сухо пробормотал он глядя на скорость, с которой приближался Джеймс Блюбелл. «И лошадки хана!» – невесело ответил Ортонс. «Господа, не бойтесь, мы вас прикроем. Нам с вами еще железную дорогу в Каледонию тянуть». Когда Ортонс и Цзиянь перешли в вагон охранять членов правительства, мистер Мирт и мисс Амелия остались в кабине паровой машины одни. «Габриэль!» – вздохнула девушка. Я только надеюсь, что вы знаете, что делаете. Я тоже. Криво усмехнулся мистер Мирт. Я только что, возможно, поставил свое будущее под угрозу. И кто знает, чем теперь обернется для меня эта поездка. Но разве могли вы поступить иначе? Бросила на него короткий взгляд мисс Амелия. Она была бледна, но в глазах вместо испуга мистер Мирт видел мрачную решимость идти до конца. Сейчас ему было страшно от того, во что он втянул мисс Амелию, что сейчас она должна вместо того, чтобы наслаждаться сладким пирожным на завтрак, следить за напором пара и гнать паровоз вперед в тщетной попытке оторваться от преследования. «Почему он не отстает?» – спросила мисс Амелия, выглянув в окно. Мистер Мирт нахмурился. «В детстве нас возили в Каледонию». Ко двору Фае Джеймс всегда был хорош в выездке, поэтому никто не удивился, что ему покорились даже Келпи. Это водяные икони, у них ужасный нрав. Но Джеймсу уже тогда сложно было противостоять, и любая лошадь под ним будет делать то, что он требует. Он выжмет ее досуха, но нас догонит, не сомневайтесь. Если ему все равно на самого себя... Странно ждать, что он будет оглядываться на других. Он готов чужими жизнями выслать себе путь к цели. Он сбросил сюртук на стул, сел сверху и принялся проверять состояние револьвера. — Что вы будете делать? — спросила мисс Амелия. — Убьете его? — Вот еще. — мистер Мирт прицелился в пустоту и сделал вид, что стреляет. Я не позволю себе пустить пулю в сердце последнего наследника королевской крови. Но я должен остановить его. Пока я, правда, не придумал, как. Но верьте мне, Амелия, я что-нибудь придумаю. Я могу вам помочь? Вы уже помогаете, моя дорогая. Ведите паровоз. Не останавливайтесь, что бы ни произошло. Вот единственное, что я хочу от вас. Времени у них не осталось. Джеймс Блюбелл наконец догнал паровоз. Приподнявшись на стременах, он готовился к прыжку. Выглядел он совершенно дико. От быстрой езды волосы, собранные в ханьский узел, растрепались и лезли в глаза. Рубашка намокла и прилипла к телу, и кремовый жилет смотрелся совершенно неуместно в сочетании с высокими охотничьими сапогами и узкими ханьскими штанами. Рукоять револьвера, Небрежно заправленного за голенище сапога сверкало на солнце. На губах коня, роскошного вороного красавца, пузырилась пена. Казалось, что он перебирает ногами из последних сил. Шпоры на сапогах всадника успели окраситься красным. Еще немного, и благородное животное рухнуло бы прямо на рельсы. Это понимал и Джеймс. Несмотря на охвативший его гнев и жажду добраться до вырванной из рук добычи, он четко прислушивался к дыханию лошади и понимал, что долго она не протянет. Паровая машина набирала ход, но несмотря на все усилия, Джеймсу удалось догнать ее. Он уже некоторое время ехал стоя на стременах и теперь совершал что-то совершенно уже на взгляд стороннего наблюдателя невозможное. Наступил ногой на мокрое и скользкое от собственного пота седло коня и резко встал, выдернув из тремя ногу. Так он перестал иметь возможность подгонять коня, но он уже поравнялся с вагоном и готовился к прыжку. «Он сумасшедший!» – пробормотал Дзиянь и медленно взвел курок. «Стреляйте в него!» – крикнул мистер Уиллоу. «Да почему же вы не стреляете?» Ортонс. Оглядев вжавшееся в бархатные сиденья собрания, понял, что все они явились сюда безоружными. Насколько же надо было недооценить опасность, чтобы никак не подготовиться. Только у мистера Уолша была в руках трость. Так себе оружие, если не уметь с ним управляться, но лучше, чем ничего. «Право на смерть!» – не унимался мистер Уиллоу. «Стреляйте вы, ханец!» «Я бы не советовал оскорблять человека, который, возможно, спасает вам жизнь», – вежливо улыбнулся Ортонс, занимаясь своим оружием. «У каждого из здесь присутствующих есть имя». Остальные члены правительства не вмешивались в их разговор. Они, замерев от ужаса, прилипли к окнам, наблюдая, как Джеймс Блю был на полном скаку, делает прыжок со спины коня в узкую дверь вагона. «И ему это удается!» Чуть оступившись на скользкой ступеньке, Джеймс вцепился в поручень и втолкнул себя в вагон, используя силу собственных рук. В ту же секунду дуло револьвера Дзияня уперлось ему в лоб. «Неужели решил изменить своим принципом?» – широко ухмыльнулся Джеймс и ударил. Драться в тесном пространстве, полном людей, было отвратительно неудобно. Дзиянь не бил в ответ и не пытался выстрелить. Он уворачивался, вспоминая все уроки, которые генерал Люй и сам Джеймс в свое время привили ему, отводя подальше от политиков. Мысль о том, что Джеймс в самом деле может подорвать паровоз вместе с собой, привела его в ужас. Но после нескольких коротких обменов ударами, если это только можно было назвать обменом, Дзиянь убедился, что при Джеймсе нет ничего, кроме револьвера. Ортонс вступил в драку со спиной. Это было совершенно не по-джентльменски, но механик всегда работал на результат. И сейчас самым главным в его глазах было удержать Джеймса подальше от кабины паровоза и задержать по возможности до того момента, как они окажутся во дворце цикламенов и смогут вызвать туда полицию. О том, какая судьба ждет плененного Джеймса, никто из них предпочитал не думать. Не сейчас. В конце концов, они дали ему шанс отступить, исчезнуть. Цзэйян не хотел думать, что то, что привело Джеймса сюда, для него важнее и жизни, и чести. Какой бесславный конец великого некогда королевского дома. В Джеймса словно вселился бешеный дух. Он бился, как дикий зверь. Несмотря на то, что Цзыянь и Ортонс атаковали его с двух сторон на стороне зияния была металлическая рука, пусть и поломанная она все еще оставалась грозным оружием, которым он впрочем впервые в жизни решил воспользоваться. ортонс же пожалел что не захватил из кабины чугунную кочергу, а греть бы ей безумца по голове, да и дело с концом одних рук не хватало, даже из его медвежьих захватов худой и натренированный джеймс ухитрялся вырваться. Цзэянь сам не понял, что произошло. Джеймс отбросил его к стене и выстрелил. Вспоминая потом этот момент, Цзэянь видел лицо Джеймса, искаженное безумием, и дуло револьвера, наставленное на него в упор. Но почему-то пуля, которая должна была прийтись в лоб или грудь, слегка оцарапала живое плечо. Достаточно для того, чтобы Цзэянь потерял способность сражаться, Но недостаточно, чтобы убить. Ортонса он просто оттолкнул от себя и рванулся вперед, в кабину машиниста. Ортонс выругался сквозь зубы и ломанулся к Дзеяню. Проверять, жив ли. «Все в порядке», – пробормотал Дзеянь, от шока смешивая Бритский и Ханьский. «Джеймса удержи». «Там Мирт, он разберется», – сурово отрезал Ортонс, склоняясь над ним. — Я твой механик, в конце концов. Сейчас остановлю кровь. — У меня есть платок, — вмешался мистер Уиллоу. — Если это поможет такому храброму ханцу. Зиянь слабо улыбнулся. — Несомненно, поможет, сэр. — Мистер Уолш, вы не могли бы запереть дверь изнутри с помощью своей трости? — спросил Ортонс, пока мистер Уиллоу торопливо доставал шелковый носовой платок. «Чтобы он не смог вернуться!» «Вы так доверяете Мирту?» Прямо спросил мистер Уолш, глядя Ортонсу в глаза. «Я доверю ему свою душу и мастерскую», пожал плечами Ортонс. «Меня сюда отправили вас охранять, а не сражаться с безумцами. Так что, пожалуйста, выполните мою просьбу, если она не слишком вас затруднит». Мистер Уолш окинул его долгим взглядом, А потом встал, взял свою трость и послушно запер дверь вагона изнутри. Джеймс, как и прежде Ортонс, добрался до кабины одним прыжком. Рванув дверь на себя, он ворвался в кабину и был встречен дулом револьвера, направленным прямо в лоб. Дорогой брат, ты и твои друзья удивительно одинаковы в выборе форм приветствия. Джеймс нашел в себе силы усмехнуться. Что же не выстрелишь? «Почему Дзеянь струсил, мне прекрасно известно. Но в твоих способностях я не сомневался никогда. Или новая жизнь заставила тебя размякнуть? Или... не желаешь показаться жестоким в глазах красивой девушки?» Рука мистера Мирта, держащая револьвер, чуть заметно дрогнула. Джеймс усмехнулся. «Кажется, я попал в цель». «Вот так-так, дорогая Амелия». «А я-то недоумевал. По какой причине вы дали мне отворот-поворот?» «Вы знаете его?» – резко спросил мистер Мирт, не поворачивая головы. Мисс Амелия смотрела на них, широко распахнув глаза. «Я ужинала с ним однажды, но я понятия не имела, кто он. Мне он представился как Адам Сентер». «Прекрасное имя, не правда ли? Ни с чем не ассоциируется». Рассмеялся Джеймс. «Так что, Габриэль, собираешься меня убивать? Список моих преступлений перед тобой только множится». «Не дождешься». Мистер Мирт опустил пистолет и ударил Джеймса ногой в живот. Джеймс тяжело дышал. Он еще после предыдущей драки не успел прийти в себя. Но недаром же говорят, что на сердитых можно возить воду, а на гневливых – строить города. Гнев и ярость придали ему сил, и он сцепился с Миртом, и на этот раз никто не был готов уступить перед другим. Оба они выросли рядом друг с другом, их тренировали одни и те же учителя, и они знали друг друга так хорошо, как только могут знать братья или близкие друзья. Паровая машина неслась вперед, и оставалось только благодарить мистера Мирта за изобретение рельс и то, что мисс Амелии не пришлось постоянно следить за тем, что происходит на пути. Она вжалась в стену и могла только с ужасом смотреть на разворачивающееся перед ней сражение. В драке двух мужчин нет ничего романтического, как бы ни пытались воспевать это писатели и поэты в своих произведениях. Нет также и красивых приемов, которые столь часто можно наблюдать в театре, в постановках пьес великих бритских драматургов Марла и Шекспира. Все это ровным счетом никакого отношения к реальности не имеет. Только отчаянное желание растоптать, уничтожить соперника, остановить его, любой ценой. Мисс Амелия упустила момент, когда Джеймс, толкнув Габриэля к печи, кинул в него лампу, стоявшую на столе. Дверь печи была открыта. Буквально перед тем, как Джеймс ворвался в кабину, мистер Мирт поддавал пару. И вот теперь лампа разбилась, и жидкость полилась в огонь. Пролилась на мистера Мирта, на стену и пол паровоза. «Габриэль — Габриэль! — крикнула мисс Амелия, и этот крик, видимо, его спас. Габриэль отшатнулся от печи, и пламя не успело коснуться его запачканной одежды. Кабину вмиг охватил огонь. Амелия! «Надо отцепить вагон!» – успел крикнуть мистер Мирт перед тем, как Джеймс снова налетел на него. Они сцепились. Теперь вокруг них полыхало пламя, но Джеймс был готов умереть и утянуть Мирта за собой, но не сдаться. Мисс Амелия бросила на них отчаянный взгляд, но поняла, что ничего не может сделать, чтобы разнять их, и что надо спасать людей, иначе все будет зря. Она выскочила за дверь и заперла ее, использовав ключи, висевшие на поясе. «О, Габриэль, прости меня!» – отчаянно прошептала она. Оставалось надеяться, что мистер Мирт сможет добраться до двери кабины или окна. Она шагнула через успевшие нагреться металлические соединения между вагонами и заколотила в дверь. «Это я! Пустите меня!» Дверь распахнулась почти мгновенно и на пороге возник Ортонс. «Где они?» «Заперты». Мисс Амелия тяжело дышала. «Габриэль сказал, отцепить вагон». «Понял». Ортонсу не надо было повторять дважды. Замысел мистера Мирта был для него ясен и прост. Паровоз загорелся, надо спасать людей. Единственный способ сделать это – отцепить вагон. На нынешней скорости вагон остановится сам. Что до мистера Мирта, Ортонс твердо решил для себя, что доверяет ему. В словах, что он сказал мистеру Уолшу, не было и капли лжи. Доверять – значит доверять до конца. Исполнять приказы и верить, что у мистера Мирта достаточно силы и смекалки, чтобы вытащить себя. Используя трость для того, чтобы отжать сцепление, Ортонс сумел отцепить паровоз от вагона. И стоя в дверном проеме и глядя, как летит вперед объятый огнем паровоз, увидел, как с двух сторон на крышу выбрались два безумца – Мирт и Блюбл. «Они определенно друг друга стоят!» – пробормотал он, потирая бородатый подбородок. «Мирт, засранец! Я только надеюсь, что ты знаешь, что делаешь!» За его спиной отчаянно закричала мисс Амелия. Из дневника Габриэля Мирта, Лунденбург, декабрь, 1800 какого-то года. Чтоб тебя в холмы на сто лет забрали, Джеймс.